И перья страуса склонённые В моем качаются мозгу, И очи синие бездонные Цветут на дальнем берегу. В моей душе лежит сокровище, И ключ поручен только мне. Ты, правопьяные чудовище, Я знаю истинно в вине.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 И хмелеют. Человек с желтым трепанным пальто, Сидевший отдельно, Встает и обращается К честной компании с речью. Государь мои!